Глава тридцать шестая «Привет!» – радостно воскликнул он. «Не узнала? Знаю, меня все с таким лицом встречают!» Он подошел ко мне и положил руки на мои плечи. «Малыш, это же я!» Он вглядывался в мои глаза. А я стояла как парализованная и не могла произнести ни слова. «Давай хоть обнимемся, что ли?» – засмеялся Костя и прижал меня к себе. «А ты разве не должен быть в тюрьме?» Проговорила я в его плечо. «Должен, но всегда найдутся добрые люди, которым небезразлична судьба хорошего человека. И вот я снова здесь!» Он отодвинулся от меня и нахмурил черные брови. «Ты вроде не особо рада». «Рада?» – переспросила я и фыркнула от возмущения. «Кость, скажи честно, в тот день ты хотел меня отправить на дело, верно?» Он посмотрел на меня так, Словно я упала в его глазах ниже некуда. Ты серьезно так думала? Малыш, в тот вечер мы с тобой должны были сидеть за столиком в ресторане и слушать живую музыку. Убеждал Костя. И я должен был подарить тебе вот это. Он достал из кармана бархатистую коробочку в виде сердечка и открыл ее, показав золотой браслет. Это был подарок на Новый год. Он печально усмехнулся и помотал головой. Да. Хорошего ты обо мне мнения, раз решила, что я способен тебя подставить. «Я читала статьи и смотрела новости», – прикрикнула я. «И не сомневаюсь, что ты общался со мной лишь для того, чтобы потом подослать к какому-нибудь дядьке на дорогой тачке. Тебе же для этого нужны были молоденькие девочки, не так ли?» – прищурилась я. «Эти девочки добровольно соглашались. Я никого не заставлял. Им просто нужны были деньги», – спокойно ответил он и несколько секунд пронзительно смотрел на меня. «Кажется, разочаровываясь еще больше. Ты спасла жизнь моей сестре, а чуть позже я понял, что мне еще ни с кем не было так легко и хорошо, как с тобой». Костя взял меня за руку. «Светлая, добрая девочка, которая не считает, сколько денег в моем кошельке, которая не обращает внимания на витрины с колечками и шубами. Девочка, для которой старые ржавые карусели и катание на горке – это и есть счастье». Искреннее счастье, которое не блестит, не переливается, не измеряется в каратах, не пахнет дорого, не мягкое на ощупь. Вот какой для меня ты была. Жаль, что ты это так и не поняла. Костя медленно отпустил мою руку. Хочешь жить, умей вертеться, малыш. Вот я и вертелся, как мог, потому что хотел нормально жить, семье помогать. Знаешь, как мать нас растила в одиночку? Я помотала головой. «Вот именно. Поэтому тебе не понять, почему я стал зарабатывать с таким образом. Почему я забирал тачки у богатых мажоров?» «Просто ты так странно повел себя в тот вечер. Мне показалось, что ты ничуть не переживал, что я плохо чувствовала себя. Ты был очень груб, а когда все узнала, подумала, что я едва не сорвала дело, на которое ты должен был меня отправить. Из-за чего ты был так зол?» «Я сильно расстроился, что у нас сорвалось свидание. Повел себя как последний баран. Согласен». Костя протянул мне коробочку с браслетом. «Держи», — улыбнулся он. «Я не могу это взять». «Да ладно тебе, это же ни к чему не обязывает. Даже если ты решишь, что нам дальше не по пути, просто возьми его на память». «Прости, не могу», — с ожалеющим тоном ответила я. «За это время многое изменилось». «Да знаю я, наслышано твоего друга». Костя захлопнул коробочку и засунул ее в нагрудный карман моей джинсовки. Хочешь, можешь выбросить, но браслет предназначался тебе, и я его тебе отдаю. В этот момент меня волновало другое. Ты виделся с Юркой? — округлила глаза я. Да, встретил его у твоей бывшей школы. Он и сказал, что теперь здесь не учишься. А потом повествовал мне всю историю с царем. Помотала тебя за это время, да? Говорят, что еще и с панками связалась. Есть такое, — улыбнулась я. У меня есть еще один сюрприз, — подмигнул Костя. «Поехали». Он взял меня за руку и повел к машине. «Я не могу, извини. Не обижайся, пожалуйста, но мне срочно нужно быть в другом месте. Меня ждут». Очень мягко пыталась выкрутиться я, чтобы не рассердить его, зная, как он не любит, когда обламываются его сюрпризы. Костя развернулся ко мне. «Это не отнимет у тебя много времени. Всего пять минут. Я хочу, чтобы ты это увидела. Чтобы ты знала, что ты мне небезразлична, как ты уже успела подумать за все это время. «Десять минут, не больше, клянусь! А потом, если ты попросишь меня больше никогда не появляться в твоей жизни, я выполню твою просьбу! Как захочешь, так и будет! Я не стану навязываться! Но удели мне эти десять минут, прошу! Я уверен, ты не пожалеешь!» Я глубоко вздохнула. «Хорошо». Мы сели в машину. Я согласилась только для того, чтобы после сюрприза, каким бы он ни был, попросить Костю больше не искать встреч со мной, поставить точку на всем, что было между нами, и разойтись мирно. Я боялась, что он затаит на меня злобу, а потом вдруг начнет преследовать. Что на уме парня, который только что вышел из тюрьмы? Интересно, он купил этот браслет недавно или правда хотел подарить в тот вечер? Что-то мне не верится, что он хотел отвезти меня в ресторан. А с другой стороны, зачем я ему сейчас? Он бы мог не приезжать, ведь навряд ли ему снова понадобилась школьница для какого-нибудь грязного дела. Я окончательно запуталась и не хотела даже разбираться, как все было на самом деле. «Теперь это не имеет значения. У меня есть Макс, который наверняка сейчас ждет меня в заброшке, а я катаюсь с бывшим по городу». «А теперь закрой глаза», – попросил Костя, когда мы выехали из дворов. «Может, обойдемся без этого?» «Малыш, это же сюрприз. И то, что ты закроешь глаза, времени не отнимет, верно?» «Ладно». Неохотно согласилась я, закрыла глаза и откинулась на спинку кожаного сиденья. Машина несколько раз свернула то налево, то направо, Затем ее затрясло по кочкам так сильно, что меня бросало из стороны в сторону. Она медленно въехала в поворот и остановилась. «Пока не открывай», – попросил Костя, вышел из машины. Открыл мою дверцу, взял за руку, помог выйти, прислонил ладони к моим глазам и повел вперед. «Готово?» – я кивнула. Костя медленно убрал ладони от моего лица. «Открывай!» Я поставила руку колбу козырьком, чтобы солнце не слепило глаза и едва не осела на землю от увиденного. Макс стоял во дворе нашей заброшки, окруженный тремя парнями с битыми в руках. «Давай!» – крикнул Костя. Один из парней подошел к Максиму и стукнул битый по коленкам. Макс упал и тут же получил еще один удар – по затылку. «Нет!» – закричала я и кинулась на этих ублюдков. «Не трогайте его! Отойдите! Пошли все вон!» В ярости я выхватила биту одного, стукнула ей того, кто только что нанес мощный удар Максу. Замахнулась на парня, который рыпнулся на меня в попытке выхватить биту. Сзади меня обхватил шаман. «Тихо, тихо, успокойся!» – прокричал он. «Саня, ты нахрена ему по башке двинул? Серега, посмотри, он дышит!» Я бросила биту, вырвалась из рук шамана и подбежала к Максу. Последнее, что я помнила, как упала возле него на колени и в моих глазах резко потемнело.